Глава 18. Начинаю быстро подкидывать заранее подготовленные сухие ветки в почти потухший костер. Моему примеру следуют профессор и Яна. Мы быстро закидываем в огонь весь запас дров на ночь. Направляю на угли поток ветерка как следует, их раздувая. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы костер зажил новой жизнью, и огонь, жадно поглощая новую пищу, взметнулся высоко в небо. Полянка тут же озаряется светом, разгоняя сумерки и ослепляя вбегающих сквозь косте гуманоидов. «Эх, рра!» Орет один из них, закрывая глаза рукой. «Дикий орк, восьмой уровень». Уровни выпадающих варьируются от 8 до 10. Представляют они из себя полуголых, сильно накачанных мужиков с накидками и набедренными повязками из кожи или меховых шкур. Их мышцам позавидует любой бодибилдер. Морда клыкастая, кожа зеленая. В руках эти гуманоиды держат... Скорево скованные, изогнутые меча. В голову приходит такое название, как «Итаган». Именно так я и представлял орков. Классика, мать ее. Эта толпа диких мужиков без промедлений бросается на нас. Магические костяные стрелы, пущенные некромантом, устремляются на врагов, оставляя за собой неяркий след. К ним присоединяются арбалетные болты Друмгора, с такой скорострельностью, что позавидовать можно. Одному из бегущих на меня орков болт пробивает глаз. Бздынь. Осколками разлетается колба, брошенная профессором в набегающих противников. Яркая вспышка, четверка зеленокожих воинов, охваченных пламенем, корчится и кричит от боли. На полянке становится еще светлее. Не остаюсь в стороне я. Выхватываю из костра толстую, наполовину обуглившуюся ярко-горящую палку, кидая ее в ближайшую цель. Владение метательным оружием второй степени и неожиданный бросок дают отличный результат. Снаряд попадает точно в лоб противнику, опаляя ему лицо и вжигая глаза. Выключает его сознание и опрокидывает на землю. Затем я бросаюсь в гущу врагов, продолжая контролировать происходящее вокруг и следить за обстановкой. Реакции и восприятия на это хватает. Двигаюсь еще быстрее, чем обычно. Видимо, бонусы за поедание плоти мутанта оказались совсем немаленькими». «Да, Росси, дослепительный свет своей мощью!» Напевая молитву, паладин отбивает щитом первый выпад врага. Новая вспышка огня в толпе нападающих, и профессор хватается за свое копье. Он вместе с Яном и смерть машины не дает противнику подобраться к девушке и увлекшегося расстрелом набегающей толпы князю смерти. Тур уже рвет своими зубами очередное лакомство. Орков он еще не пробовал. «Бу-у-у!» активируя Противники застывают в разнообразных позах. Теперь наша задача как можно больше сократить их количество. В ход пускаю все, и оружие, и умения, и заклинания. успевая убить пятерых орков перед тем, как они приходят в себя. И с усиленной яростью бросаются на нас. «Тур, давай!» — призываю Пета к действию. бур бур -бу. Начавший было активировать свою способность рык ужаса питомец, запинается, несколько раз содрогается в приступе, похожий на кашель, и с сонной морды опускается на землю. Затем начинает жалобно урчать. «Яна, лечи тура!» — кричу девушке и бросаюсь на перерез орком, выбравшим своей целью моего питомца. До этого они обегали пета по широкой дуге, боясь попасть к нему на зуб, а теперь осмелели. Не знаю, что с ним случилось, но в таком беззащитном состоянии его легко смогут убить. Удар коленком в шею орущего и брызгающего слюной орка. Труп. Вторым легко отвожу таган другого противника, запускаю в горло диск воздуха. Труп. Следующим диском срезаю кисть с оружием зеленого дикаря, что почти достает до тура. В это время мои клинки находят очередную цель. Труп не помогает. У него полоска здоровья целая», — слышу крик Яны. Турс легко приподнимается, цепляет за ногу орка, что остался без кисти руки. Подтаскивает к себе и откусывает от него кусок. Но проделывает он все как-то вяло. Никаких ран на его теле нет. «Что же с тобой случилось, друг?» Подныриваю под замах ржавого тесака лысого орка, распарывая ему брюшину до паха. Другим коленком скольжу по лезвию оружия другого противника, срезая ему пальцы. Затем протыкаю кадык «труп». Воздушный таран сносит сразу двоих зеленых воинов, что пытались зайти со спины к князю смерти. Диск по ногам бегущего к туру противника. Тот падает, его голову накрывает тяжелая лапа питомца. «Прольет очистительным огнем, и лучом озарит!» Где-то на фоне продолжает возносить молитвы Ян. Его стараниями добавляются несколько процентов к урону физическими атаками. «Братуха, поднажмем!» Друмгор подбадривает некроманта, на пару с которым ведет интенсивный отстрел все подбегающих и подбегающих врагов. «Получается!» — ликует Яна. Ей удается кастовать сразу два заклинания путы каждой рукой, останавливая двух противников одновременно. Но ребят уже плотно окружают. Надо им срочно помочь. Врубаю рывок. Раскидываю трех орков, четвертого протыкаю клинками. Ловлю на плоскую часть своих клинков два ятагана противников, ударивших по мне одновременно. Первому — дискового горла, другому — подсечку ногой, при этом выполняя развороты и уход от выпада еще одного орка. Таран по кучке настырных. Клинок в глаз и яростно оручиму воину. Пинаю мешающуюся под ногой палку. Та попадает по затылку смельчака, что решил проверить свои силы на вялом туре. Футболист во мне не спит. Пострадавший падает под лапы питомцу и тут же остается без головы. В это время на поляну выходит еще одна группа орков — Очень занимательных орков. Хурб. Орк-шаман. Десятый уровень. Мини-босс. Связь с духами. Кровавая долань, Дух предков. Хрыыр, орг Орк-вождь. Одиннадцатый уровень. Мини-босс. Натиск. Ярость. Рывок. Эта парочка появляется с тремя дикими орками девятого уровня и надменно осматривают место сражения. Остальные соплеменники начинают бурно радоваться, приветствовать новоприбывших и набрасываться на нас с возросшей яростью. «Вас еще не хватало, урода зеленые!» Похоже, на этих духовных и идейных лидеров соплеменники чуть ли не молятся. Меня очень беспокоит состояние Тура. Хочу скорее выяснить, что с ним. А тут эти нарисовались. Начинаю потихоньку закипать. Вождь облачен в кожаные доспехи с металлическими клепками. В одной его руке широкий меч, во второй — топор. Орк-шаман обрежен в меховую накидку. На шее костяные бусы. Мне сразу вспоминаются каннибалы из данжа. На голове у него меховая шапка-ушанка. Я даже несколько раз моргаю, чтобы удостовериться в реальности головного убора. В руке короткий посох с крупным ромбовидным навершим из металла. Шума начинает водить по воздуху руками что-то бубня себе под нос. «По-любому колдовать вздумал. Хрен ты угадал!» Выхватываю из руки только убитого мной орка, тесак и метаю шамана. Летит хорошо лезвием вперед. Его, видимо, намеренно утяжелили ближе к острию, чтобы рубящий урон увеличить. Грубо оружие пронзает цель в глазницу, шум схватки прекращается. Все орки оборачиваются на своего шамана, тут стоит какое-то время, швелясь, затем, немного поводив головой в стороны, поднимает руку с посохом вверх и изрыгает громкое рычание. Его поддерживают зеленокожие дикари и вновь бросаются в бой. «Так не пойдет! Кто тебе разрешал жить?» Рассекаю глотки своими клинками двум моркам Вырываю из рук врага очередной тесак и запускаю его в полет. Схватка снова прекращается. Клинок глубоко входит во вторую глазницу. Шаман молча начинает водить головой из стороны в сторону. «Сдохни уже!» Руя, наблюдая, как корки растягивают губы в подобие улыбки. Ну да, считают шамана крутым и неуязвимым. Мини-босс, орк-шаман десятого уровня, хурп, погиб. Ваша группа получает опыт. Тело мини-босса покачивается и падает на спину. Орки продолжают молча пялиться на то место, где стоял их шаман. Ну вот и продолжайте стоять, а мы вам в этом поможем. Тур, голос! С улыбкой на губах и в предвкушении легкого боя командует Пету. Сейчас он активирует свою способность, и противники оцепенеют. О! жалобно доносец от питомца. Да чтоб тебе, я думал, Тур хоть немного оклемался. Жует же он противников. Взгляды всех орков скрещиваются на мне, и они не сулят ничего хорошего. Дружба о народов, с надеждой спрашиваю их, подсказанная правильным оркам. О, гра, грра, гро Меня накрывает акустической волной грозных, диких выкриков и слюной орущих, а следом и градом ударов. Орки всем скопом, игнорируя моих товарищей, бросаются на меня. Шаг в сторону, лезвие Ятагана рассекает воздух совсем рядом. Уклон. Отвожу клинком правой руки тисак. Разворот, прогибаясь, пропуская над собой сразу два меча. дисков в морду противнику. «Сука, кличератного не могу применить. Десять минут еще не прошло с прошлого раза». Мне в помощь идет высокая ловкость с завязанными на нее навыками, повышенная скорость движений и давно полученное достижение один против толпы. Также действует новое мало да удал, так как второй босс довольно крупный и он выбрал меня в качестве своей цели. Мир! Предлагаю я вариант взаимоотношений дикарям, скользь острым лезвием по шее одному орку и дальше продолжая движение этим клинком в горло другому, уклон от прямого выпада, разворот. «Дружба?» «Не оставляю попыток я». Парирую я таган. Шаг в сторону с разворотом. Своим оружием довожу промахнувшийся. Мимо моей груди тисак, что вонзается в живот другого противника. Диск, уклон, воздушный таран. «Жвачка!» — вдруг заинтересуется. «Еще диск, удар клинком. Маны остается мало. Восстанавливается она не с такой скоростью, как бы мне хотелось». Придется переходить на маленькие воздушные удары. Отбиваю клинком тисак, уклон, отбиваю етаган, бью пяткой в колено, хруст и вопль. «Водочка!» «Не, ну а вдруг?» Воздушным ударом врагу под челюсть — щелк. Противник прикусывает язык и на некоторое время ошеломленно замирает. Ухожу в перекат. Широкий меч орка-вождя свистит сверху и рубит кинувшего на меня в замахе сопременника. Вот и босс мог ко мне пробраться через толпу своих подчиненных. Наблюдаю занесенный над собой топор орка-вождя. С положения полусидя активирую рывок. В ускорении разрезаю мышцы и сухожилия орков и удаляюсь от босса. Огра! крик досады сзади. Разворот, Клинок в горло. Уклон. Два органа носят мне удары с разных сторон одновременно. Оба выпада блокирую своим оружием. Передо мной третерк. Скалится и совершает замах ятаганом, заведя оружие высоко над головой. Скалюсь в ответ. Быстрое движение головой. Мой лоб превращает нос противника в кровавую кашу. Вот такое колдунство. Предлагал водочку. Надо было брать. Уклон. Мне рассекают предплечье правой руки. Удар воздуха отклоняет Так, нацеленный мне в голову. Уклон. Оружием левой руки срезаю пальцы одному из противников. Уклон. Вы улучшили пассивный навык уклонения. Уклонение 2. Отлично. Вот только из-за системного сообщения пропускаю удар, от которого не успевают до конца уклониться. Цепляют мою голень. Тварь зеленые, Сами напросились.